Введение. Любовь. Наверное, нет более таинственного и притягательного чувства в нашем мире. К любви стремятся все, от мала до велика. Но не у всех получается обрести и сохранить это прекрасное чувство. Более того, многие из нас с трудом вступают в новые отношения, не умеют знакомиться с понравившимися людьми и боятся погрузиться в состояние влюбленности. Что же делать? Научиться простейшим техникам НЛП. Нейролингвистическое программирование появилось сравнительно недавно, но успело зарекомендовать себя в качестве действенной методики. Более того, к помощи НЛП прибегают спецслужбы всего мира, а это говорит о серьезности данной разработки. Нейролингвистическое программирование поможет вам изменить себя и окружающую реальность, повысить качество жизни и добиться поставленных целей. Ознакомившись с нашей книгой, вы научитесь соблазнять и привлекать к себе личностей интересующего в вас пола создавать гармоничные отношения и чувствовать себя счастливыми попробуйте счастливая любовь это несложно